Глава четвертая. Андрея разбудили пружины матраса, немилосердно впившиеся в бок и омерзительно скрипящие при малейшем движении. Не открывая глаз, он старался удержать обрывки ускользающего сна. Айсберг! Она сказала Айсберг! Постойте-ка, ведь это...» скатился с кровати под жалобный хор пружин и, попытавшись сесть, чуть не упал на пыльный деревянный пол. Отчаянно ныла челюсть, сводила в паху, но в целом, учитывая все обстоятельства, он чувствовал себя весьма сносно. Главная боль, мучившая его весь вчерашний день, прошла без следа. Айсберг. Айсберг. Андрей, кряхтя, поднялся с кровати и только сейчас понял, что спал одетый. Порывшись в карманах, он извлек кошелек и, открыв его, достал свою визитную карточку. Вот оно. Айсберг-групп. Стало быть, по всему выходит, что их прикончит моя визитная карточка, произнес он вслух и неожиданно для себя икнул. В желудке тотчас заурчало, что, впрочем, было совершенно неудивительно, ведь он не ел елся вчерашнего утра. Положим, ресторан в этой пятизвездочной гостинице соответствует заявленному качеству номеров. В этом случае логика и здравый смысл подсказывают, что лучше прикупить еды в дорогу, в магазине. В магазине. Он вздрогнул, вспомнив вчерашнее приключение. «Нет уж, увольте. Уж лучше мучиться от расстройства всю дорогу до Ташлинска, чем снова попасть в лапы крондину Сама мысль о том, что ему придется возвращаться в город, показалась отвратительной. Андрей подошел к запыленному столику и, налив воды из кувшина, залпом осушил стакан. После стянул через голову свитер, снял джинсы и, оставшись в трусах и ботинках, поспешил в ванную комнату». Наскоро ополоснувшись под тонкой струйкой ржавой, еле теплой воды, он вышел из ванны, чертыхаясь про себя. Отчаянно хотелось опорожнить мочевой пузырь, но мысль о том, чтобы справить нужду в черный от плесени умывальник, показалась ему отвратительной. Словно город пустил в него корни, заставляя его поступать сообразно незримым законом разложения, превращая его в часть себя. Андрей вышел из номера, притворив дверь. Она туго ходила в коробе, цепляясь за рассохшиеся доски. Справившись кое-как и услышав слабый щелчок замка, вовсе не будучи уверенным в том, что он сможет когда-либо открыть эту чертову дверь снова, Андрей зашагал прочь, позвякивая ключами в приподнятом и даже веселом настроении. Детали недавнего сна казались смазанными и, должно быть, из-за этого малозначимыми. Память почти восстановилась. Во всяком случае, он прекрасно помнил свое прошлое, за исключением последних десяти 12 лет. Последняя декада казалась спрятанной за тонким, но непрозрачным занавесом, и любые попытки проникнуть за него оборачивались вспышками тупой боли в висках. Его несколько пугал тот факт, что он не помнил своего лица и до сих пор не имел возможности узнать, как же он выглядит на самом деле. Будто весь город, ополчившись против него, разом уничтожил все зеркала и стер сам образ из его памяти так, что даже во сне он видел себя размыто, не в фокусе. Впрочем, учитывая то, с какой скоростью возвращались воспоминания, не пройдет и нескольких дней, как он узнает и этот секрет. А если нет? Андрей ухмыльнулся. В Ташлинске, разумеется, есть зеркала. И врачи и прекрасно оборудованные больницы. Что, если ему не поможет отечественная медицина? Пустое. Он обратится за границу, ведь он, судя по всему, богат. Все это совершенно не важно. Важно убраться из этой безымянной клаки в которой он вспомнил струйку крови на полу перед решеткой камеры, и улыбка превратилась в оскал, в который... Нет, он не будет думать об этом. Не здесь. Он слишком много повидал за последние несколько дней и не готов жертвовать остатками рассудка во имя абсурдной справедливости. Дома он может обратиться в милицию, в КГБ, или как оно нынче называется. В конечном итоге все происходящее здесь, любые кошмары, происходящие здесь, его не касаются. «А вы нынче ничего так, бодрячком!» Вальяжный голос прервал его мысли. Он поднял голову с некоторым раздражением и увидел давишнего партия. В тусклом дневном свете последний казался скорее восковой фигурой, чем живым человеком. «Я...» — Андрей подошел поближе к стойке и только сейчас заметил, что под глазом портье спелой вишней налился огромный фурункул. Он сглотнул, подавив отвращение, и продолжил. «Выписываюсь. Вот ключ». «Пойди весь номер разгромили, а?» Портье гаденько хохотнул. Андрей уставился на него с раздражением. «Я вам что-то должен?» Тот замахал руками. «Ну что вы, как можно, такие гости! И достопримечательности не посмотрите!» Он сделал круглые глаза и развел руки в стороны. «У нас город богат на достопримечательности. Вы видели школу? Видели?» «Есть тут ресторан», — не в ответил Андрей. Ему расхотелось есть, и собственный вопрос показался неуместным. «А то! Лучший из лучших! Мишлен!» «Пурквапа! Ароматы Франции!» Глаза портье горели. Внезапно он прервался и с какой-то сонной задумчивостью уставился на огромную амбарную книгу, лежавшую перед ним на столешнице. «Ага!» — он поднял вверх палец с грязным длинным ногтем. «Вот тут! Здесь вот! Я же говорил!» Андрей устало положил ключ прямо на открытую книгу. «Я пойду», — буркнул он. «Есть расхотелось совершенно». «Мне если на вокзал, то в какую сторону идти?» «Вам надо идти вниз по коридору и направо, направо!» Забубнил портье, словно и не услышав последний вопрос. «Там такие стеклянные двери и, собственно, ресторан. Вы все же покушайте перед дорогой, путь не близкий!» Он закатил глаза. «Уговорили. Сколько за завтрак?» «Все включено, как в Турции!» Затораторил портье. — Поспешите, вы поздно встали, и все столики, скорее всего, уже заняты. К нам порой из центра приезжают важные гости на завтрак, обед и полдник. Он замолчал и, потеряв всяческий интерес к Андрею, принялся что-то спешно чиркать в книге. Андрей постоял немного перед клерком, чувствуя себя по меньшей мере глупо, но тот не обращал на него внимания. Пожав плечами он пошел в сторону коридора, все еще полагая, что ему не стоит рисковать здоровьем и пробовать здешнюю стряпню. Однако желудок упрямо давал о себе знать короткими и сильными спазмами. Так, споря с самим собой, Андрей очутился перед двойными дверьми с большими витражными стеклами, одной из которых по диагонали пересекала глубокая, как горное ущелье, трещина с капиллярным рисунком микротрещин, расходящихся от нее во все стороны. Над дверями криво висела золотая табличка «Ресторан-бар Везувий». «Везувий», значит. Хорошо, что не айсберг. Андрей криво ухмыльнулся и вошел в зал. Почти все пространство большой светлой комнаты было занято столами, покрытыми белыми, но не очень чистыми скатертями. Прямо у входа находилась длинная, совершенно пустая барная стойка. На зеркальных полках стоял одинокий робот, сделанный из пустых сигаретных пачек, да змейка-головоломка. В глубине ресторана за столом у окна скучал единственный посетитель — пожилой мужчина в пальто и шляпе. Он, казалось, не заметил Андрея, углубившись в чтение пожелтевшей газеты. Под потолком, несмотря на дневной свет, льющийся сквозь окна, ярко горело несколько неуместных хрустальных люстр, висевших так низко, что пройдя Андрей под одну из них, обязательно задел бы макушкой. На фотообоях, украшавших всю противоположную стену, было изображено оленье семейство на отдыхе. Огромный самец смотрел прямо в камеру. Фотография была настолько детальной, что Андрей видел каждый волосок на его морде. Самка лежала поодаль. Неподалеку пасся малыш. С тупым удивлением Андрей отметил, что у детеныша сломана задняя нога. Она была вывернута под неестественным углом, из кожи торчала почерневшая кость. Прямо на фото обоих золотыми буквами было выведено «Хорошее питание — залог здоровой семьи». «Да ну к чертовой бабушке!» — буркнул Андрей и собрался было уходить. «Молодой человек!» Он оглянулся, мужчина, сидевший в противоположном конце зала, энергично махал ему рукой. Андрей остановился, все еще испытывая сильное желание уйти. Незнакомец воспользовался его секундным замешательством и, вскочив из-за стола, поспешил навстречу. — Громов! Петр Семенович! — преувеличенно бодро кричал он на ходу и тянул руку. Ему ничего не оставалось, кроме как пожать ее. Андрей, не без раздражения представился он, Впрочем, Громов понравился ему с первого взгляда. Приземистый, с открытым деревенским лицом, он производил впечатление человека доброго и честного. «Рад встречи! Рукопожатие у него было под стать, крепкое, властное, решительное. «Если вас не затруднит, Андрей, мы не могли бы...» Он указал за свой столик. «Я заказал две порции омлета с овощами, и, боюсь, обе не осилю...» Он улыбнулся. «А вам, надо полагать, не помешает подкрепиться...» Андрей почувствовал, что губы его непроизвольно растягиваются в ответные улыбки. вы уверены, что мы не...» «Ну...» — он зачем-то показал на фото обои. «Не отравимся? Бросьте! Я здесь столуюсь без малого... долгонька уже. И вот, как видите, жив и здоров. Во всяком случае, пока вы со мной, вам точно не дадут просрочку. Ну что, идете?» «Пойду», — решился Андрей. «Вот и славно!» Громов пропустил его вперед и затопал следом. «Заодно и пообщаемся!» Они присели. Некоторое время Громов молчал, сосредоточенно и не без аппетита поглощая омлет. Андрей поглядел на свою тарелку и ощутил острый приступ голода. Омлет смотрелся не просто безобидно. Он выглядел настолько хорошо, насколько хорошо может выглядеть омлет с овощами. Недолго думая, Андрей отрезал большой кусок и отправил его в рот. Вкус показался ему совершенно восхитительным. Желудок замурлыкал, как котенок, принимая первую за сутки порцию пищи. Ну как, Хофо? Спросил Громов с набитым ртом. Во, брат! А говорил, отравимся. Умрем! Вам, Андрей Евгеньевич, еще жить и жить. Перед вами путь большой нужный. Андрей с трудом проглотил яйцо, вдруг вставшее поперек горла, и внимательно посмотрел на Громова. Позвольте. — раздельно произнес он. — Разве я назвал свое отчество? Громув серьезно посмотрел ему прямо в глаза. — Нет, не называли, — тихо ответил он. — Но я, скажем так, с вами знаком заочно и, смею уверить, наслышан с лучшей стороны. Вы, словом, нам есть о чем поговорить, прежде чем вы уедете, и я буду благодарен вам за толику внимания. — Вас Рондин послал? Глядя в упор на собеседника, спросил Андрей. «Решил, так сказать, завершить начатое?» Тот поднял руки вверх, словно сдавая позиции. «Увольте, Андрей Евгеньевич! С Николаем Алексеевичем мы вынуждены пересекаемся по службе, однако сферы наших личных, так сказать, интересов диаметрально противоположны». Я бы сказала они полярны. Я никоим образом не держу камня за и, Более того, вы вольны в любой момент покинуть сие заведение и направить ваши стопы... Простите, я выражаюсь излишне высокопарно, верно? Нервы. Что поделаешь? Он вздохнул. Словом, Андрей. Все, что мне нужно, это несколько минут вашего времени. Я вряд ли смогу помочь вам узнать больше о вас. Да-да, не удивляйтесь, я наслышана вашей амнезии но, быть может, вы сможете помочь мне, да что там мне, всем нам. «Валяйте, товарищ Громов», — грустно улыбнулся Андрей. «После всего пережитого я уж и не знаю, куда дальше плыть». «Хорошо, хорошо». Громов отставил посуду и сделал большой глоток из стакана в подстаканнике, изображающем сталинскую высотку в вычерной рамке. «Начнем с самого начала. Меня зовут Громов Петр Семенович». «Я в некотором роде глава управления здешнего горсовета». Андрей иронично глянул на него и отправил в рот еще один кусок омлета. «Положительно готовили здесь хорошо». «То есть... то есть вы мэр?» — спросил он с набитым ртом. «Ну, я бы воздержался от таких эпитетов», — махнул рукой Громов. «Этот город», — он замялся, — «этот город несколько архаичен, как вы, возможно, заметили, и новые вени здесь не приживаются». «Ага», — кивнул Андрей, — «в частности, здесь не приживаются зеркала и мобильные телефоны. И хорошие манеры здесь тоже не приживаются в большинстве случаев». Громов промолчал, отхлебнул глоток чаю и продолжил свой монолог так, будто бы и не слышал последней ремарки. Люди, проживающие здесь, наделены весьма сложным характером, на что, поверьте, есть свои объективные причины. Собственно, все происходящее обусловлено определенными, скажем так, «резонами». «И резоны эти станут вам ясны в ближайшее время. К сожалению, поверьте мне, глубокому моему сожалению, я не могу открыть вам всех обстоятельств и нюансов вашего здесь пребывания. Однако оно отнюдь не случайно. В некотором роде все в мире взаимосвязано. Вот, скажем, я...» Он вздохнул. «Когда-то был весьма далек от государственной службы и помыслить не мог, что в конечном итоге окажусь у черта на куличках, исполняя обязанности...» Впрочем, это не важно. «А что же важно? Позвольте спросить». Не удержался от язвительного тона Андрей. «Вы важны, Андрей Евгеньевич», — почти торжественно произнес Громов. «Все, что с вами происходит, любая мелочь, все это архиважно, говоря номенклатурным языком». «Послушайте», — жарко продолжил он, облокотившись о стол. «Разумеется, для вас много неясностей, но я обещаю, клянусь, вы все поймете». «Как я могу заставить вас поверить? Убедить вас?» «Да в чем убедить, черт возьми?» Андрей почти кричал. «Слушайте, как вас там? Я не знаю, с какой психушки вы все здесь сбежали, но у меня только одно желание — уехать из этого города как можно скорее. И никогда, слышите, никогда больше сюда не возвращаться. Вы знаете, что случилось вчера? Знаете, что...» Он осекся и уткнулся в тарелку. «Я знаю», — прошептал Громов. То, что вы видели вчера, происходит каждый день. И я ничего с этим не могу поделать. В этом месте присутствует, он нервно отодвинул стакан в сторону. Зло. И я прекрасно понимаю ваше стремление убраться подальше. Вы дезориентированы, напуганы, и вам есть чего бояться, Андрей Евгеньевич. То, что вы видели, то, что вам довелось пережить не идет ни в какое сравнение с тем, что ожидает вас, если вы не предпримете определенных шагов, необходимых для вашей же безопасности». «Вы что?» — протянул Андрей. «Вы угрожаете мне? К чему весь этот фарс?» «Отнюдь!» — спешно ответил Громов. «Я упреждаю вас, пытаюсь предостеречь, если вам будет угодно». «От чего же?» «От любых поспешных действий и только». «Да говорите же прямо, черт вас дери!» «Не нужно ехать, Андрей Евгеньевич! Оставайтесь, возвращайтесь к Кольцову. Да-да, я в курсе вашей истории, и в этом нет совершенно ничего сверхъестественного. Поживите у него, освойтесь. Я обещаю вам, нет, я клянусь, что пока вы остаетесь под его, под моей защитой никто вас и пальцем не тронет». Поживите с нами, придет время, и вы сами все поймете. Мы, я, Юрий Владимирович, прочие... Хм, активисты, откроем перед вами все карты, ведь вы куда более значимы, нежели можете себе представить. «Что за бред вы несете?» — медленно произнес Андрей. «Что вообще у вас здесь творится? Вы... Вам кажется нормальным то, что...» Он в замешательстве окинул взглядом зал. «У вас тут на фото обоих, вот здесь!» И победно ткнул пальцем в стену. «Изображено! Вся эта хрень собачья!» «Нет уж, товарищ городоначальник, или как вы себя изволите! Я, пожалуй, воспользуюсь советом вашего вурдалака-полицмейстера и уберусь отсюда ко всем чертям, пока вы меня живьем не сожрали!» Громов неожиданно улыбнулся. «Живьем, значит?» Он встал и отвесил церемонный поклон. «Не смею более вас задерживать. И не прощаюсь, поскольку мы, надеюсь, в скорости встретимся». Он быстро пошел к дверям, остановился возле них и негромко произнес. «Хорошенько поешьте и выпейте сладкого чая. Вам понадобится глюкоза». И вышел из зала. Некоторое время Андрей тупо смотрел в тарелку, пытаясь собраться с мыслями. Его постоянно отвлекало пано на противоположной стене. Отчего-то ему казалось, что именно в этой ужасной фотокомпозиции кроется ответ на все вопросы. «Да что же это?» — он в сердцах ударил кулаком по столу. «Все, хватит. Довольно». Последнее слово он выкрикнул, обращаясь непосредственно к олененку со сломанной гниющей ногой. Впрочем, тот не ответил, продолжая равнодушно жрать траву. «Глюкоза, значит?» Немного успокоившись, Андрей мигом проглотил завтрак, выпил залпом стакан еле теплого и очень сладкого чаю, и спешно покинул ресторан. Оказавшись в холле, он не сразу обнаружил партие. Тот, скрючившись в старом грязно-красном матерчатом кресле, с увлечением читал журнал, перевернутый, как показалось Андрею, вверх ногами. Подойдя поближе, он понял, что ошибался. Впрочем, название журнала, напечатанное вычурным готическим шрифтом на глянцевой обложке, разобрать не удалось, как он не пытался. Оставив эту затею, он громко кашлянул. Партье, оторвавшись от чтения, с удивлением взглянул на него. «Я уезжаю», — бросил Андрей. «Ключ у вас на стойке». «Изволите по городу прогуляться?» — разулыбался партье «В церковь зайдете?» «На вокзал», — отрезал Андрей. «Куда идти?» «Это прям как у Сенкевича», — оживился партье «И правда, куда идти?» Андрей повернулся спиной и зашагал к выходу. «Как выйдете из гостиницы, поверните направо, пройдете метров пятьсот, и вуаля!» — тускло сказал клерк. Андрей повернулся было, чтобы поблагодарить, но тут уже отгородился журналом. На улице было пасмурно и холодно. Ветер гонял по бетонным плитам желтые листья. Несколько облезлых ворон, рассевшись на ветках голого тополя, слабо переругивались. Их карканье напоминала кашель умирающего от чехотки Прямо у дороги валялся перевернутый на бок ржавый мусорный бак. Мусор рассыпался по проезжей части и вяло шевелился под порывами ветра. Запахнув воротник, Андрей спешно пошел вперед, стараясь не обращать внимания на холод, пробирающий до костей. Вороны проводили его дружным кашлем, переходящим в агонизирующий хрип. Проходя мимо кучи мусора, он с омерзением отметил, что прямо в центре ее, там, где влажное месиво сгнило настолько, что невозможно было разобрать, что оно представляло из себя изначально, копошатся черные взъерошенные крысы. Почуяв приближение человека, одна из них, та, что была ближе к нему, ощерилась и воинственно зарычала. Андрей виду не подал. «Что ему рычащие крысы в городе, не зеркал?» в городе, в котором забивают людей, как скот на бойне, и все, включая председателя горсовета или мэра, или черт его знает, кого об этом знают. Подумав, он оглянулся и оскалив зубы, издал низкое горловое рычание. Крыса не сдвинулась с места, пожирая его маленькими красными глазками. Ее крошечный черный нос находился в постоянном движении. Только сейчас он заметил, что зверек был болен. Шерсть вся в розовых влажных проплешинах, хвост, Полу обгрызен. Приложив руку козырьком, Андрей увидел, как далеко-далеко дорога упирается в большое административное здание, судя по всему, железнодорожный вокзал. Портье все же слукавил, идти придется дольше и дальше под пронизывающим насквозь ледяным ветром. Он огляделся по сторонам, справа в бесконечность уходила дикая степь, поросшая сухой редкой травой. Тут и там торчали одинокие высохшие сорняки, часовые, охраняющие горизонт. Слева пейзаж оживляли какие-то полуразрушенные постройки, судя по всему, доставшиеся городу в наследство с допотопных времен. Некоторые здания были почти сравнены с землей, у иных уцелели фасады, что провожали его слепыми оконными проемами. Попадались и почти нетронутые распадом дома, впрочем, и у этих то здесь, то там отваливались целые куски. Стены зияли проемами без стекол, зловещих хлопали двери черных, как пасть злого пса подъездов. У обочины дороги в изобилии валялся мусор, состоящий из дикого конгломерата отколовшихся камней, кусков черепицы и разнообразных отходов человеческой жизнедеятельности. Кое-где стояли на кирпичах остовы, сгнивших до почти неузнаваемого состояния машин. Прислоненный к стене одного из зданий ржавел велосипед «Мишка» с дополнительными колесами. Прямо на разделительной полосе мертво лежала перевернутая детская коляска. Ее колеса дерзко подпирали падающее серое небо. Идти было тяжело. Ветер приносил с собой не только холод, но и запах смрадной гари. Так пахнет горелый пластик. То и дело ему приходилось уворачиваться от пыли, летевшей прямо в лицо. За все время мимо не проехал ни один автомобиль. Андрей устало посмотрел вперед. Здание вокзала четко выделялось на фоне серой равнины. Вокруг него не было ни забора, ни парковки, лишь степь, стремящаяся к небу. Он подошел поближе и остановился, не доходя несколько сотен метров до цели. Было очевидно, что вокзал находится в таком же жутком состоянии запустения, как и дорога к нему. Большинство окон было разбито, и за проемами проглядывало внутреннее пространство зала ожидания. Фасад, когда-то белый, нынче казался пегим, как пересаженная кожа. Прямо под простой двускатной крышей были установлены большие круглые часы. Чуть ниже, непосредственно под часами, когда-то располагалась надпись «Железнодорожный вокзал». Нынче половина букв висела перевернутой. Из второй половины складывалась нелепая фраза «Ердый ау», казавшаяся почти уместной и к обстоятельствам. Перед большими наглухо закрытыми деревянными дверьми, которым вела широкая замусоренная лестница, было припарковано несколько автомобилей. Рядом, совсем уж нелепо, торчал вверх бетонный столб с большой табличкой, указывающей на то, что здесь находится конечная остановка автобусов по следующим номерам. Андрей хмыкнул. За все время пребывая в этом городе, он ни разу не сталкивался с общественным транспортом. Впрочем, судя по проеденным ржавчиной дырам, табличка была таким же реликтом, как и все прочее. Дорога заканчивалась прямо у вокзала. По обе стороны от здания тянулась степь, где-то далеко на горизонте смутно чернела посадка или, быть может, лес. Со своего места Андрей не видел самой железной дороги, должно быть, она начиналась непосредственно за вокзалом и шла прямо, никуда не сворачивая. «Или там ничего нет», — пробормотал он. «В таком случае он пойдет вперед через поля, посадки, овраги и горные хребты и будет идти, пока не сотрет ноги в кровь. В город он не вернется». Не раздумывая боли, Андрей подошел вплотную к дверям и, ухватившись за ржавую ручку, с силой потянул ее на себя. Против ожидания дверь поддалась на удивление легко. Просторное помещение казалось почти идентичным залу ожидания давишнего автовокзала. Все те же высокие потолки, те же стены, обвешенные давно выцветшими рекламными плакатами, на одном из которых была изображена все та же румяная женщина, окруженная выводком детей. Вдоль стен среди облезлых газетных и аптечных ларьков огромными слепыми витринами таращились пустые кассы. Почти все внутреннее пространство зала занимали ряды простых деревянных стульев сиденья большинства из них были подняты, некоторые, впрочем, бесполезными грудами гниющей древесины валялись на растрескавшемся полу, когда-то покрытом плиткой. На одном из стульев Андрей потер глаза и, не сдерживаясь, присвистнул. Лежал все тот же старый серый кот. Услышав шаги, он приподнял было голову и уставился на Андрея болотно-зелеными глазами, в которых не было ни проблеска интереса. После кивнул ему, как старому знакомцу, и снова свернулся клубком. «Ау!» — звук гулким эхом разнесся по темному залу. «Есть кто живой?» «Живой! Ой! Ой!» — издевательски ответило эхо. Он подошел поближе к кассам и попытался заглянуть внутрь одной из витрин. Помещение было темным и мертвым. Сломанный стол криво опирался о стену, на которой висел кусок цветного календаря с грудастой красоткой. Угол с указанием года был грубо оторван. Бумаги и разбухшие от влаги книги грудами валялись на полу. Там же лежал старый эмалированный чайник в крупных красных маках с большой дырой на боку. Андрей в сердцах хлопнул ладонью по стеклу, несмотря на то, что удар вышел совсем слабый, стекло треснуло, разрезая слово «касса» на две неровные половинки. «Ну что за...» — он отступил и чуть не споткнулся обурну, лежавшую на боку за спиной. Ему показалось, что секунду назад ее там не было, и кто-то, возможно, кот специально положил ее для того, лишь чтобы он, упав, разбил себе голову об этот омерзительно грязный пол. И лежал тут в луже, медленно застывающей крови, и смотрел в наполовину обрушенный потолок, обнажающий гнилые доски обрешетки, искалился на огромных жирных глубей, лениво булькающих под крышей, и гнил, разлагался, превращаясь в такой же мусор, как и мусор его окружающий. Черт! Он с трудом взял себя в руки, ощущая истерическое раздражение. Он испытал бы превеликое облегчение, схватив урну и запустив ее прямо в витрину. Дьявол! Поступить так означало бы сдаться и признать бессилие перед давлением этого проклятого места, но, ох, какое же удовольствие он бы получил. Вместо этого Андрей подошел к зарешочной витрине ближайшего газетного киоска и попытался разглядеть заголовки газет и журналов, мухами облепивших внутреннюю поверхность стекла. Впрочем, стекло было настолько грязным, что он при всем желании не увидел ровным счетом ничего, кроме нелепого набора символов и мутных очертаний. Зато смог различить очертания собственного лица. Этот факт настолько обрадовал его, что он даже несколько испугался, как просто порой доставить удовольствие человеку, отлученному от того, что большинству кажется совершенно обычным делом. Он принялся крутиться перед витриной, стараясь разглядеть как можно больше, но, к превеликому сожалению, видел лишь смазанный овал, на котором неожиданно ярко выделялись глаза. Словом, ничего нового. Он провел ладонью по шершавам, как наждак щекам, ухватился пальцами за нос, оттопырил уши. Отражение оставалось той же темным. Кто-то толкнул его в ноги. От неожиданного прикосновения Андрей подпрыгнул и упал бы, если бы не ухватился за решетку на окне киоска. Оглянувшись, он не сразу понял, на что смотрит. и Ему показалось, что об его ноги трется огромная облезлая крыса с неожиданно желтыми пустыми глазами. Только спустя несколько мгновений он понял, что это был давишний кот. В неверном призрачном свете, льющемся сквозь высокие окна, животное казалось больным. Его голова была неестественно большой, хвост, пушистую оснований был настолько облезлом ближе к кончику, что Андрей отчетливо видел серую сухую плоть. Кот дружелюбно мяукнул и снова потерся о ноги. Андрей испытал неожиданно сильное отвращение и еле удержался от того, чтобы не пнуть кота, пнуть его сильно и жестоко, прямо в мягкий шелудивый бок. Видимо, кот почувствовал его ярость и, обиженными окнав, отошел на несколько шагов. Неожиданно плюхнулся на спину и, задрав все четыре лапы вверх, продемонстрировал ему белый лысый живот, на котором ближе к паху наливалась черным мягкая влажная опухоль размером с мячик для пинг-понга. «Ну ты и мерзавец, братец», — буркнул Андрей. «Может быть, ты мне подскажешь, где я могу приобрести билет на ближайший поезд?» «Куда? Ах, простите, мне бы в Ташринск, впрочем, совершенно не важно, куда. Я спешу прочь из этой клаки. Кот сдержанно мяукнул, поддерживая беседу. Понимая бесполезность своих действий, Андрей все же прошелся по залу и обнаружил, что все без исключения кассы находятся в той или иной степени запустения. Он не хотел признаваться самому себе, но было очевидно, что Рондин соврал. Вокзал не работал. Он просто не мог работать, являясь по сути своей свалкой, впрочем, как и весь город. Тихо матерясь сквозь зубы, он прошел зал насквозь и вышел через заднюю дверь, оказавшись на длинном перроне. Если у него и оставались какие-либо сомнения в недееспособности вокзала, то теперь они точно рассеялись. От перрона отходили три платформы. Та, что находилась прямо перед Андреем, давным-давно обвалилась прямо на рельсы. Сквозь горы камней проросла чахлая трава и даже несколько ублюдочных деревец. Над крайней правой платформой на высоком столбе красовалась синяя металлическая табличка, вся поеденная ржавчиной. На ней с трудом угадывалась надпись «Направление Олиум. Левая платформа казалась более ухоженной. Андрей подошел поближе и понял, что и здесь обманулся. Хотя бетонная площадка и выглядела почти целой, но рельсы были ржавыми и настолько сильно заросли травой и бурьяном, что кое-где их не было видно вовсе. В метрах двухстах одинокой развалиной стоял локомотив. На его тупой удивленной морде ярким пятном в обрамлении двух красных полос выделялась пятиконечная звезда. Андрей ощутил сильное желание сесть прямо на бетон и заплакать. Вот он, поезд, что поведет его в Ташлинск или в Одессу, быть может, в Николаев, или даже Питер. Вот оно, его будущее, ржавое и гнилое. Он бросил ненавидящий взгляд на локомотив. Тот ухмылялся, напоминая спившегося шахтера в каске с фонарем. «Ну, сука!» — в полголоса выругался Андрей. «Ладно, хрен вам». Он неопределенно показал палец то ли вокзалу, то ли воронам, рассевшимся на крыше здания и хрипло переругивающимся на омерзительном своем вороньем наречии. «Хрен вам!» — уже громче выкрикнул он. «Я уезжаю!» — плюнул и спрыгнул прямо на рельсы. На секунду ему показалось, что как только он коснется ржавых шпал, его пронзит током. Разумеется, ничего не случилось. Упрямо подняв воротник, чтобы хоть как-то прикрыть уши от пронизывающего ветра, он зашагал по шпалам. Рано или поздно любая железная дорога куда-нибудь да приведет, пусть даже и в Олеум, чтобы это ни значило. Куда-то, где есть зеркала. Поравнявшись с локомотивом, он не без любопытства осмотрел старый механизм, изначально покрашенный в зеленый цвет, Теперь он потерял большую часть краски и производил жалкое впечатление. Лобовые стекла, на удивление, сохранились и выглядели неуместно на фоне ржавого металла. Только приемники нелепо торчали вверх, подобно иссохшим ветвям давно мертвого дерева. Андрей прищурился, но и следа проводов не обнаружил. Чуть пониже когда-то ярко-красной звезды на глуповатой морде локомотива красовался большой грязно-белый номер «ВЛ». 80996. Только сейчас Андрей заметил, что передняя колесная пара сошла с рельс, и весь механизм нелепо накренился, чуть уткнувшись в землю носом. Дверь в кабину была открыта, и приглашающий зияло черным беззубым ртом. Электровоз казался одновременно и спящим, и опасным, как затаившийся зверь. Он вызывал столь же сильную и необъяснимую неприязнь, что и давишний больной кот в зале ожидания. Невольно вздрогнув, Андрей пошел дальше, не оглядываясь более на искалеченный локомотив. Чем дальше он шел, тем более заброшенной становилась местность. Теперь колея шла вровень с уровнем земли, и ничто не заслоняло окружающее пространство. К его удивлению, рельсы не смешивались с другими колеями. Складывалось впечатление, что кроме них, в бескрайней степи, окаймленной вдалеке черным лесом, нет ничего рукотворного. Кое-где рельсы проржавели настолько, что, казалось, разломятся от одного прикосновения. Холодную тишину нарушали далекие крики ворон да тихий сухой шелест желтой травы. Белый диск солнца еле проглядывал в низко стелющиеся патоке облаков. Пахло металлом и машинным маслом. То и дело он спотыкался от деревянной шпалы, а один раз опасно подвернул ногу. Однако упрямо не сходил с рельс, наслаждаясь мыслью о том, что каждый шаг увеличивает расстояние между ним и проклятым городом. Гул, раздавшийся за спиной, был настолько неожиданным, что Андрей почувствовал, как сердце на мгновение, остановившись, ретиво и быстро забилось в груди. Он так испугался, что некоторое время просто стоял, борясь желанием заткнуть уши и бежать прочь, прочь навстречу черному лесу, клубящемуся на горизонте. Но вместо этого он, окаменев, словно статуя, стоял и слушал. Постепенно звуки, поначалу казавшиеся ему жуткой какафонии, обретали смысл и в то же время оставались совершенно бессмысленными, настолько неуместными они были в этой мертвой степи. Издалека со стороны вокзала усиленный динамиками женский голос вещал. «Задерживается!» и через некоторое время «Повторяю!» «Внимание всех паса!» — скрежет. Рейсовый поезд, следующий по, скрежет. Уту, флегетон Олиум задерживается. Администрация вокзала приносит свои искренние извинения за причиненные неудобства. В качестве компенсации предлагаем прослушать программу «Шлягеры Олиума. Голос растворился в сонме помех, сквозь которые то и дело пробивались звуки музыкальных инструментов. И вот, смешиваясь со статикой в единый причудливый коктейль, над степью разлился новый, очень странный голос, отстраненный и вкрадчивый. «В этом городе сонном вы вечно мечтали о балах, о пожарах, вереницах карет и о том, как ночами в горящем Версале с мертвым принцем танцуете вы именуэт!» Пел беззаботный некто, и вороны вторили ему хрипло, каркая в унисон. «В этом городе сонном балов не бывает, Даже не было просто приличных карет, Шли года, вы поблекли, и платье увяло, Ваше дивное платье — мизон ля бале!» Неслось над мертвой желтой степью, И однажды сбылись и мечты сумасшедшие, Платье было надето, фиалки цвели, И какие-то люди за вами пришедшие В катафалки по городу вас повезли». Андрей почувствовал, как дрожит. Не в силах контролировать страх, что распирал его рос в нем, заставляя вибрировать каждую клеточку тела. Все, что произошло до этого момента, казалось теперь незначительным и совершенно неважным на фоне беззаботного доброго голоса. И было еще что-то, что-то куда более важное и ужасное, чем песня, сама по себе достаточно страшная, чтобы заставить волосы на его голове встать дыбом, Некий другой звук, источник которого он пока не мог определить сознательно, тогда как подсознание отчаянно сигнализировало о грозящей опасности. «И однажды сбылись и мечты сумасшедшие, платье было надето, фиалки цвели, и какие-то люди за вами пришедшие в катафалке по городу вас повезли», — шептал холодный ветер. Что-то стучало все громче и громче с каждой секундой, отбивая ритм погребальной песни. Теперь он слышал. Теперь он понимал. На слепых лошадях колыхались плюмажики, старый попик любезно кодилом махал, так весной в бутафорском смешном экипажике вы поехали к Богу, на бал. Запись оборвалась внезапно, оставив после себя звенящее эхо и стук. Он поднял голову и замер. Айсберг. О! Айсберг! Подобно зверю, застигнутому беспощадным светом фар в ночи. Прямо на него, по ржавым рельсом, по рассохшимся шпалам, надвигалась, громыхая и стуча, древняя дрезина, на которой, развалившись на низкой скамье, Сидело существо из ночных кошмаров. Монстр походил на огромного жирного младенца. Розовая мокрая плоть колыхалась при каждом толчке. Живот омерзительным полупрозрачным мешком свисал между двух складчатых ног. Даже на расстоянии Андрей видел тугой ком черных внутренностей, червеобразных кишок, находящихся в постоянном гнусном движении. Щеки, испещренные синими толстыми венами, нависали над плечами двумя гнилыми грушами. Маленькие круглые глазки на лице ребенка, умирающего от водянки, горели холодным злым огнем. Нос, неожиданно крошечный, находился в постоянном движении. Тварь нюхала воздух, вытягивая морду по ветру. Карикатурно широкие и плотно сомкнутые губы были подобной линии, нарисованной помадой, дрожащей старческой рукой. В трясущихся желеобразных лапах тварь сжимала длинную, тяжелую, туго натянутую цепь. На расстоянии метра цепь раздваивалась и крепилась кожаным шипастым ошейником, одетым на... Должно быть, именно в этот момент Андрей закричал. «Паралич ужаса лишил его возможности двигаться». Та часть его мозга, что была сформирована благодаря человеческой цивилизации, рациональная, разумная половина, отчаянно протестовала, отказываясь верить тому, что он увидел, тогда как более древняя часть ящер, запертой в глубине подсознания, уже реагировала, насыщая кровь адреналином. Он сделал шаг назад, не переставая истошно кричать, как, должно быть, кричал его обезьяноподобный предок, оказавшись перед лицом смертельной опасности, как смело и безрассудно кричит добыча, преследуемая жестоким зверем. В этом вопле смешались ужас и безысходность, вызов и абсурдное желание антилопы испугать льва. Твари, впряженные в дрезину, чем-то неуловимо напоминали морских тараканов размером с валов. Широкие плоские слепые морды оканчивались круглыми, похожими на присоски, зубастыми ртами, обрамленными белесами ресничками, постоянно находящимися в хаотичном движении. Тела, покрытые твердыми желтоватыми панцирями, без труда тянули тяжелую дрезину. Верхняя половина туловища была приподнята, и на ней, прямо на гнойсто-желтом сегментном брюшке, находились в постоянном движении две человеческие руки». Чуть ниже головы хаотично шевелился клубок мускулистых щупалец, то вытягиваясь вперед и слепо хватаясь за воздух, то раскрываясь омерзительным цветком, открывая второй усеянный иглообразными зубами рот. Вся эта мерзость моментальной фотографией отпечаталась в голове Андрея. Ему казалось, что время остановилось. Тяжелая цепь замерла в руках у жуткого двухметрового младенца. Его скакуны, словно сошедшие из картин Босха, замерли монструозными статуями. Птицы черными кляксами застыли в мертвом небе. Исчезли все звуки. Сам воздух превратился в патоку. Остался только крик. На протяжении терции, секунды, а может быть вечности, Андрей не мог определить источник крика, но вдруг с ужасом осознал, что кричит он сам. Кричит, разрывая легкие, вытаращив глаза и пятись прочь от кошмара. Неумолимый ход времени возобновился со щелчком. Услышав вопль Андрея, чудовищный кучер вскочил со скамьи и взревел в ответ. Его жирная голова раскололась пополам, явив чудовищных размеров черную пасть, вооруженную многочисленными рядами острейших мелких зубов. Из глотки выстрелила в воздух жирное щупальца длинного слюнявого языка. С ревом тварь натянула по воде, и его скакуны, исходя пены увеличили прыть. Андрей повернулся и побежал к далекому локомотиву, чудом умудряясь не попасть между шпалами. Он понимал, что стоит ему споткнуться, и монстр настигнет его и тогда, тогда... Он продолжал кричать, понимая, что нужно остановиться. Легкие горели от напряжения. Адреналин наполнял кровь, заставляя ее гулко стучать в висках. Давление в мочевом пузыре стало невыносимым. Казалось, внутри него разбухает футбольный мяч. Не сбавляя хода, он пытался оглянуться, но некая часть его, тот самый внутренний зверь, не давала ему совершить этой ошибки. Все силы уходили на то, чтобы бежать, бежать, думая лишь о том, как не упасть. Почему-то ему не приходило в голову, что можно свернуть с колеи. Чутье подсказывало, что если кучер спустит своих зверей с цепи, они нагонят его в два счета. Из глубин подсознания пришло понимание того, что рано или поздно он выдохнется и упадет. Тогда конец. Теперь Андрей отчетливо ощутил вонь от существ, преследующих его. Потянуло тухло разлагающейся рыбой и кислым удушливым ацетоном. Он отчетливо слышал их хриплое, булькающее дыхание. Казалось, их слепые морды находятся на расстоянии всего лишь нескольких сантиметров от его затылка. Он слышал, как монстр нетерпеливо подгоняет их, отдавая короткие приказы на гортанном, рычащем языке. Он не сразу понял, что тварь обращается непосредственно к нему. «Стой!» — пророкотал он за его спиной. «Ну же, не бойся, малыш!» Слова, что произносила тварь, звучали неестественно, так, словно артикуляционный аппарат существа не был приспособлен для человеческой речи. Интонация, акценты, ударение — все звучало нелепо и в то же время ужасно. Андрей, как зачарованный, вслушивался в этот странный, неестественный голос, отвлекся и вдруг почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он упал, еле успев подставить руки и чувствительно ударившись ладонями о гнилую древесину. «Расшибся, мальчуган!» — почти весело проревел монстр. «Сейчас, лежи, лежи, я помогу тебе!» Загремели цепи. Чутье подсказало Андрею, что происходит. Локомотив находился в двух шагах, и он пополз к нему, не делая попыток встать если ему удастся забраться под колеса, существо не сможет достать его, не сможет достать. Он почти что успел, стараясь не отвлекаться на хриплые приказы монстра и лай его зверей, и видел уже ржавые, кажущиеся огромными колесные пары, и то, что лежало под ними прямо на рельсах, то, что издалека казалось просто красными тряпками, а вблизи... Он снова закричал, полностью оглохнув от собственного крика. И в это мгновение что-то крепко ухватило его за ногу. Рывком потянуло в воздух, и перед глазами заплясали красные точки. Он висел на расстоянии нескольких метров от земли, удерживаемый за ногу мускулистым, холодным, как лед, щупальцем. Миг его швырнуло о землю спиной с такой силой, что он потерял способность дышать. Медленно над ним склонилась огромная плоская слепая морда. Из круглого рта, в глубине которого что-то кипело, капала вязкая белесая субстанция. Существо издало высокий резкий звук. «Ну вот», — прогрохотал голос кучера, — «я же говорил, лежи, лежи, мой милый добрый мальчик. А теперь, — он почти прошептал, — мы разорвем тебя на куски». Прозвучал короткий, как выстрел приказ на все том же грозном гортанном языке. Омерзительные звери взвыли победно. Рука, так похожая на человеческую, пригвоздила Андрея к земле. Рот твари, удерживающий его, круглая воронка, напоминающая присоску миноги, стал раскрываться все шире и шире и шире, грозя проглотить весь мир целиком. Андрей не мог дышать. Он открыл рот, чтобы закричать, но понял, что потерял не только слух, но и голос. Предсмертный парализующий ужас отключал его нервную систему. Возможно, то же самое происходит с Газелью, уставшей сопротивляться львам. Она засыпает, покорная судьбе, чтобы никогда больше не проснуться. Все потеряло значение, цвет и форму. Он падал в черное забытье, теряя рассудок теряя жизнь.